Глава 3. Сергей сидел за столом, щёлкал по клавиатуре ноутбупа, записывал имя и отчество нежданного посетителя. Он слышал, как входная дверь открылась, и Егора Ильич предложил гостю пройти в комнату, не разуваясь. Судя по тому, какими ритмичными, чёткими и гулкими были шаги последнего, он и не собирался этого делать. В комнату вошёл человек, которому было лет за 60, слегка полноватый, низкорослый. На носу очки в квадратной оправе золотого цвета, прищуренные глаза, гладкая кожа, как будто он побрился только что, серьёзное выражение лица, дорогой костюм, элитные часы, резкость движений — всё это предвещало непростой вечер. Гость на секунду остановился возле кресла, сел в него, не дожидаясь приглашения. — Садитесь, садитесь, пожалуйста, — сказал Сергей, когда посетитель уже расположился между подлокотников. Тот положил ногу на ногу, пальцы рук сцепил в замок и подался вперёд. Смотрел напряжённо, вытянув губы трубочкой и подняв левую бровь. Сергей Невольно скопировал его мимику и почувствовал себя словно на допросе, на месте подозреваемого. Итак, Давлет Боязович, начал он. Кто вам меня порекомендовал? Это не важно, ответил гость. Важно, что мне вас порекомендовали как лучшего человека, способного разобраться в моём вопросе и сохранить это в тайне. Сергей понял, что допытываться бесполезно. Хорошо. Давайте тогда перейдём к сути вашей проблемы. Давлет Боязович выпрямил два указательных пальца из сомкнутых в замок ладоней, задумчиво постучал ими друг о друга, коснулся ими кончика своего носа, посмотрел в пол, потом опять на детектива, будто подбирал слова. У меня пропал сын, Сабир, наконец сказал он. Сергей ждал. Он знал, что если в таких случаях подталкивать человека, торопить, лезть с расспросами, то он замкнётся. Ему нужно дать время согласиться с самим собой на рассказ. Ему 21 год. Такой молодой, между делом произнёс Сергей, стараясь подавить иронию в голосе. Гость кивнул. Да, такой молодой. он согнул языком поздний единственный потому наверное молодой и глупый сергей понимающе внул а когда он сейчас а главное у вас есть предположение куда на лбу гостя появился спарина он достал из кармана материчтый носовой платок какие сейчас в природе не найти и нервно стал промокать лицо Егор Ильич, который все это время присутствовал в комнате, встал со стула у прохода, взял пульт управления кондиционером и снизил температуру до 16 градусов. «Если вам жарко, вы бы сняли пиджак. Прибор ниже температуру не выдаст», — обратился он к гостю. Тот посмотрел на него, как будто не ожидал увидеть кого-то третьего в комнате. Почесал нос, поморщился, сухо поблагодарил. Егор сел на прежнее место. Моя семья живёт в Казани, продолжил мужчина. Я работаю в нефтепереработке. Меня знают не только в городе, по всей стране, в определённых кругах. Большую часть времени я провожу в Москве. Прилетаю домой на субботу-воскресенье. В общем, он уехал неделю назад, а я об этом узнал только вчера утром, когда приехал к своим на выходные. Он помолчал и добавил: Тамара сказала. Кто такая Тамара? спросил Сергей. Давлет Боязович нервно потирал ладони. "Моя жена", ответил он и добавил резко. "Мать моего сына. Она знала, но ничего мне не сказала. А ведь могла позвонить. Где теперь его искать?" Посетитель развёл руками. Сергей понимал, что Давлет Боязович много и не договаривает, то ли пытается утаить, то ли считает, что остальное к делу не относится, хотя скорее всего первое. А мама-то, в смысле вашего сына, где сейчас? Дома там в Казани? уточнил сыщик. Мужчина скривил лицо, посмотрел в пол, махнул головой. Нет, сказал он. Здесь, в машине сидит. Я не мог себе позволить предать огласке пропажу сына, поэтому мы ехали весь вчерашний вечер и ночь к вам на автомобиле. Я был сам за рулём устал, она тоже. Сейчас она там. Сергей подумал, что такие субъекты, как человек, сидевший напротив, искренне считают своим достижением самостоятельную поездку за рулём. «Капризен, своенравен, деспотичен», — заключил он про себя. «Послушайте, Давлет...» — Сергей заглянул в компьютер, чтобы не ошибиться в отчестве. «Боязович, сейчас хоть и лето, но раннее, ночи прохладные, может, пригласите жену к нам?» Детектив хотел посмотреть на настоящие взаимоотношения супругов и убедиться в своей правоте. У меня хорошая машина, и там работает система обогрева, не волнуйтесь, пускай она поспит. Сергей понял, что просить бесполезно, настаивать не стал. Итак, сказал он. Вашему сыну, как вы сказали, 21 год, так? Мужчина кивнул в ответ. Ваша супруга знала, что он уехал, так? продолжал расспрашивать детектив. Почти ответил Давлет Боязович. Он повернулся и взглянул на Егора, который беззвучно сидел у входа. Егор пальцами перебирал бороду и смотрел, не мигая в стену напротив. «Это мой компаньон», — пояснил Сергей. «Вы можете говорить при нем на чистоту. Мы вместе работаем над всеми делами». При этих словах Егор отвлекся от стены. С удивлением посмотрел на детектива. Поймал его легкий кивок головой, посмотрел на гостя и пожал плечами, выразив то ли согласие, то ли равнодушие. «Хорошо», — нервно ответил Давлет Боязович. «Моя жена не знала, что он собирался уехать. Она узнала об этом из записки». «А когда это случилось?» — уточнил сыщик. «В прошлый вторник». «Угу», — протянул Сергей. «А сказала она об этом в субботу». Посетитель громко вдохнул и выдохнул, раздражённо, злобно. «Она просто боялась мне рассказать», — ответил он. «Ладно, это ваши семейные дела, про жену понял», — сказал Сергей. «Теперь про мальчика. Ему 21 год. У некоторых в этом возрасте по второму ребенку. Не часто, правда? Что с того, если ваш сын решил жить самостоятельно? И зачем вы его хотите вернуть?» «У вас же нет детей?» — спросил Давлет Боязович, глядя Сергею в глаза. Тот отрицательно покачал головой. «А у меня есть. Единственный», — жестко подчеркнул посетитель. Он инфантилен, безответственен и совершенно не знает, что такое независимая жизнь. Он себе чаю заварить не может самостоятельно. Так, может, пусть попробует? спросил Сергей. На каком основании я буду возвращать его вам? Он дииспособный? мужчина утвердительно кивнул. Я заплачу вам много. Опять деньги, подумал Сергей. это волшебное слово, которое переворачивает горы, строит тоннели и бороздит просторы космоса. Конечно, вы мне заплатите. Но, Сергей поднял вверх указательный палец. Хочу сказать, что вернуть его обратно вам я не смогу. Найти да, попросить его, да, вернуть нет, заключил сыщик. Я готов, ответил Давлетбаязович и снова достал платок. Фуф. Выдохнул Сергей. А вы не думаете, что он в вашем городе у друзей каких-нибудь прячется, живёт? Может, у него девушка, любовь, которая вам не по душе? Нет, не думаю, спокойно ответил посетитель. Он у меня одиночка. В клубы ходил музыку играть какое-то время, недолго. Чаще сидел в своей комнате. Нет, поправился мужчина. Он ходил в институт несколько раз в неделю и всё. Всё остальное время жил в заперти у себя. даже когда я приезжал, он пересекался со мной при случае, сухо здоровался и уходил. А с матерью, спросил Сергей. С матерью как-то больше. Тихо ответил мужчина. Сергей встал из-за стола, заложив руки за спину, стал привычно расхаживать по комнате. В этот раз он шагал босиком. Посетитель сидел в кресле, смотрел ему в лицо, украдкой бросал взгляд на босые ноги детектива и снова поднимал глаза вверх. Сергей расспрашивал о том, как давно Сабир стал вести себя подобным образом. Ему было непонятно, если и родители беспокоились о психическом здоровье своего сына, то почему они не показали его специалистам, хорошо ли сын посе ditеле учился и наконец, какие причины с точки зрения родителей заставили мальчика 21 года отроду покинуть родительский дом, в котором ему было так хорошо. На все свои вопросы он получал уклончивые ответы. Ничего не получалось узнать у этого пожилого мужчины, который вроде бы пришёл за помощью. Поймите, сказал сыщик. Если вы не будете мне доверять, станете не договаривать, что тут таите, то вы направите меня положным следу. Я не смогу вам помочь, и брать деньги за то, что я заведомо не сделаю, я не совсем готов. Это навредит мнению окружающих о моей работе, навредит моей репутации, если вам больше нравится короткое определение. Я лучше не возьмусь за эту проблему, чем возьмусь и её не решу. Давлет Боязович понимающе кивал, поддерживал и не спорил. Сергей распечатал договор об оказании услуг. Договор шаблонный, не указывающий на суть самого вопроса. Мне нужен ваш адрес, телефон и телефон вашей супруги, попросил Сергей, обратившись к посетителю. Зачем супруги? спросил в ответ посетитель. Сергей развёл руками. «На случай вашей внезапной смерти?» «Да что вы несёте ерунду какую-то?» — возмутился заказчик. «Ладно, пишите». Он продиктовал номер. А также её полное имя отчества. Сергей получил ответ. Контракт на крупную сумму и сумму на дополнительные расходы. Давлет Боязович протянул руку на прощание. Он пожал руку и Егору. Егор вышел проводить посетителя. Сергей сел за компьютер и вбил в поисковую строку имя сегодняшнего гостя. Тот оказался действительно известным в своих кругах человеком. Несколько страниц подряд в поисковой системе выдавали о нём информацию. Он был кандидатом наук, мастером бизнес-администрирования, руководителем большого подразделения и в целом незаменимым человеком. Вот уж не думал я, говорил себе Сергей насмешливо, что жизнь заставит общаться с такими выдающимися людьми. Но какой бы выдающийся он ни был, продолжал размышлять Сыщик, в каждой избушке свои погремушки. У него складывалось ощущение, что этот светлый и незаменимый человек вовсе не хочет найти пропавшего отпрыска. А чего же он хочет? Вот вопрос. Может, хочет кто-то другой, а он съездил сюда для галочки, пришёл на отвяжись, а потом можно сказать, что сделал всё, что было в его силах. Сергей слышал, как с мягким скрипом закрылась тяжёлая входная дверь. В комнату вошёл Егор Ильич. «Серёжа, а вы это правду сказали? В смысле, соврали, что мы работаем вместе? С прицелом в будущее или по какой-то другой причине?» — спросил он. Сергей указал ему на кресло, в котором несколько минут назад сидел их незваный гость. «Правду», — ответил детектив после того, как Егор присел на край. Егор Ильич смотрел выжидающе. Вы сегодня много о себе рассказали. Вижу, вы человек надёжный, а мне нужен помощник. И не какой-нибудь временный фрилансер, а самый, что ни на есть, постоянный. Мне нужна правая рука. Один ум хорошо, два — отлично. Но отличный враг хорошему, — заметил Егор. Это правда, — кивнул Сергей. Только не в нашем случае. Мне нужна команда из нас двоих. Да и вы тоже заскучали целыми днями смотреть на наследство Анны Андреевны. Что думаете по поводу нашего заказчика? Наконец-то поинтересовался он. Егор погладил бороду. Что думаю? Думаю, Серёжа вы его не довыпрашивали. Это почему? спросил сыщик. Вам виднее, задумчиво ответил Егор. Но сведений мы от него никаких не получили. Сын пропал. Имя знаем, судя по всему, полное, а адрес, откуда пропал, вроде бы тоже известен, хотя может быть и неправильным. И всё. Сергей улыбнулся. Ещё мы знаем институт, в котором он учился, знаем, что пытался работать диджеем, знаем, что был нелюдимым, замкнутым, сидел в интернете, значит, на следил в сети. Вы не знаете какого-нибудь хакера Егор Лич, а может, сами что умеете? Вы же скрытный. Может, и такой талант пытаетесь утаить? спросил детектив. Егор слегка скривился в задумчивости. Сам точно нет, а хакер есть, и не один. Анна пользовалась иногда услугами таких персонажей. Сергей удивился. А ей-то зачем? Ну как же? У неё периодически случались вопросы по работе. Я имею в виду магазины её. Это ведь целое государство. Иногда она брала лиц со стороны, чтобы своих прошерстить, когда у неё подозрения были. Так что есть у меня пара достойных кандидатов для такого задания. Я с ними хорошо знаком, и они меня знают. Просто не было раньше повода к ним обращаться. Но если я им позвоню, думаю, не откажут. Не бесплатно, конечно. Развёл руками Егор. Это вопрос решаемый. Сергей махнул рукой, встал из-за стола, прошёл на кухню, принёс новые стаканы, взял штоф с полки и плеснул им обоим. Давайте, Егор Ильич, выпьем за общее дело. Знаете, как это будет звучать по латыни? Да откуда ж мне знать, Серёж? Я по-английски-то с трудом, смущаясь ответил пожилой мужчина. Сергей пригубил из стакана. Я тоже в латыни не бум-бум, мне мой товарищ по лагонатам как-то сказал. Они же в институте латынь учат, пояснил сыщик. Так вот, звучит это слово фраза как рес, публика. Республика, значит. Давайте за республику. Егор поднял стакан. А давайте. Всё равно весь хмель прошёл, сказал он и сделал большой глоток. Оба помолчали, наслаждаясь послевкусием. Что вы ещё скажете про нашего гостя? Прервал молчание Сергей. Егор откинулся на спинку кресла, пожевал ус, повернулся лицом к сыщику. Скажу, что у него не всё в порядке в семье. Жену не позвал. Правильно, кивнул Сергей. Я, когда его провожал, видел её на переднем кресле пассажира. Женщина в возрасте, она сидела с таким видом, словно ей было страшно, напрягалась, когда наш гость в машину садился. Смотрела вперёд, словно застыла. Обычно жены, а уж тем более матери пропавших сыновей, так себя не ведут. Его жена даже не посмотрела в нашу сторону, когда дверь открылась. И я бы не сказал, что она спала. Ждала напряжённо. Это да, но вот спала вряд ли. Слишком нервно вела себя. В таком состоянии не уснёшь. Да и потом, неужели она, как мать, не хотела здесь присутствовать? Конечно, хотела, размышлял вслух Егор. Но не пошла. А значит, ей жёстко запретили это делать. Оглядно, кто запрет наложил. Муж, клиент ваш. В смысле, наш, поправился Егор. Дорожайший. Всё правильно, Егор Ильич, всё правильно, согласился детектив. Я тоже думаю, что там дела плохи. А главное, я думаю, что наш заказчик совсем не хочет искать своего сына. Он как будто из-под палки сюда пришёл. Странно заявился в воскресенье вечером, словно не мог до утра подождать. Всё равно ему здесь нужно быть завтра утром. Понятно, что он не хочет дело афишировать. Его в родном городе, да и в нашем родном тоже, каждый куст знает. Тут, возможно, с его сыном что-то не в порядке. Может, замешан в чём, а может быть, он сам его спрятал от греха подальше. Молчаливая, забитая супруга опять же что-то здесь не складывается. А если и складывается, то не в нашу пользу. Он словно для вида нас нанял, а у самого своя игра. Егор слушал, вникал, раздумывал. Так зачем нам ввязываться, спросил он прямолинейно. Вот и я думаю. Сергей коснулся пальцами губ, потёр их, размышляя. Если он сюда пришёл, значит, это кому-то надо. Он платит свои деньги из своего кармана, деньги немалые. Безропотная жена вряд ли могла его заставить это сделать. Ещё какая-то родня. Кто на него может влиять и давить? Сергей встал с кресла, подошёл к столу, достал пачку сигарет. "Егор Ильич, а вы ведь не курите?" "М-м." ответил мужчина отрицательно. "Я тоже. Но иногда это помогает думать. Пойдёмте на улицу. Дождь закончился. Там уже запах ночи, комары ещё не налетели к началу лета, а если и налетели, то совсем чуть-чуть, не съедят. Зарядимся никотином, устроим мозговой штурм". Егор согласно кивнул. Они вышли на крыльцо. Ночь разогнала тучи, луна была похожа на ровный блин, в округе стрекотали сверчки, мотыльки летели на зажжённую при входе лампу. Лето только наступало. «Вы знаете, Егор, что астрономическое лето приходит только 21-го числа?» — спросил Сергей и протянул мужчине открытую пачку сигарет. Тот достал крупными пальцами одну и сунул между усов. «Нет, не знаю. У меня по привычке лето наступает 1-го июня». так что я в тепле и радости уже несколько дней. А вы уж как хотите. Сергей почесал затылок и протянул Егору зажигалку. «Держите», — произнес он. «Вы уж сами как-нибудь организуйте себе огонь. Я боюсь этот ваш шедевр из волос на лице поджечь». Детектив обрисовал пальцем невидимую бороду вокруг своего подбородка. Егор хмыкнул, прикурил, выпустил дым, не затянувшись. «Я вот что думаю», — начал Сергей. Если этого парня хотят найти хорошие люди, значит, они хотят его спасти. Значит, он в опасности. Сергей крутил сигаретой. Чертя непонятные фигуры красным угольком в ночном воздухе. Издалека могло показаться, что в тусклом свете фонаря над входом кружит в хаотичном танце какой-то красный светящийся жук. А если его ищут плохие люди, то парень в безопасности, пока они его не найдут. Логично, пробасил Егор, поддерживая своего теперь уже коллегу. Но вот в чём проблема. Детектив глубоко затянулся и задержав дым, выпустил его тонкой струёй. Мы не знаем, для кого его ищем, в смысле, будем искать, как бы пацану не навредить. Поэтому мы должны сделать выбор, и наши действия, и наше бездействие может негативно повлиять на ситуацию в том случае, если мы сделаем выбор неправильно. У нас тут пепельница не предусмотрена, а мусорить не хочется, с сожалением сказал Егор. Он держал потушенный окурок, зажав его между пальцев. Давайте думать рационально, продолжал Сергей, словно не услышал замечания про пепельницу. Наш заказчик производит впечатление хорошего человека, у вас лично. Он легко тыкнул в грудь Егора. Нет, кратко и быстро ответил тот. У меня тоже впечатление о нём не очень приятное. Он делает заказ на поиск сына, при этом мы понимаем, что он не хочет его найти на самом деле, значит нам нужно его искать и найти, вопреки его желаниям, потому что этого хотят другие люди, которые желают пацану добра. Наверное. Сергей замолчал на секунду, словно повторяя про себя только что сказанное. Неважно, кто они. Платит всё равно наш ночной гость. Резонно, поддержал Егор. Вот что мы будем делать, принял решение Сергей. Завтра и всю неделю наш клиент будет в Москве по работе. Он вернётся в свой город только на выходных. Егор сощурив глаза с интересом наблюдал за сыщиком. Он завтра, Сергей посмотрел на левую руку. Стрелки отмерили половину первого ночи. Уже сегодня, скорее всего, отправить жену самолётом домой. И я полечу туда же, подытожил он. В Казань, Егор почесал нос. Ну да, там за пару-тройку дней переговорю с ней. У меня есть и адрес, и телефон. Если будет кто-то новый, найду и его. В общем, соберу сведения, и мы точно определимся в своих дальнейших действиях. А нашему уважаемому заказчику об этом знать не обязательно. Так и поступим». Егор одобрительно хмыкнул. «Ну а я?» — спросил он. «А вы, Егор Ильич, нужны мне здесь. Восстановите ваши связи с хакерами, не отлучайтесь от интернета, будьте на телефоне и прекратите прибираться в доме». «Вызовем клиник-компанию. Займитесь делом уже. Превратились в домохозяйку». «Ох», — гаркнул Егор. «Вот это по-нашему. Давно не брал я в руки шахмат». «Все», — Сергей похлопал Егора по плечу. «Теперь спать». Они попрощались и направились каждый в свой дом. Открывая дверь, Сергей окликнул товарища. «Егор Ильич», — тот обернулся. «Вы, пожалуйста, вот эту свою красоту, древнерусскую модную, сберите, а?» Сыщик снова сделал круг ладонью возле своего лица. Я понимаю, что она вам дорога как память, но уже время пришло. Сергей помолчал. Опять же, прикуривать неудобно, и еда застревает. Егор засмеялся. Завтра буду молодой и гладко выбритый, крикнул он в ночь.